Глава 37. Наблюдатели и наблюдаемые. Проводив нелюдя, мы с Раулем вернулись на кухню. Вот только рыжая пушистая проблема вальяжной походкой проследовала за нами. Оглядевшись и решив, что наглеть надо в меру, Аржелю легся рядом со мной на полу, всем своим видом демонстрируя надежду, Что какой-нибудь маленький кусочек мяса упадет со стола и порадует бедное голодное животное. Этот кот вел себя как кот. Однако даже в моем мире я не раз наблюдала, как Джордж считывает эмоции и воспоминания животных и птиц. Иногда кузен умудрялся выяснить эмоции людей, но редко. Вот у Николаса с людьми получалось лучше зато чувства и переживания менее разумных существ оставались для него загадкой. А моя троюродная кузина общалась лишь с цветами и деревьями, зато благодаря своим корням это были бесценные источники информации, если преступление произошло на природе. В общем, кот в роли шпиона меня совсем не удивлял. Вот только как нам теперь с Раулем разговаривать в его присутствии? И интересно, коты обучены грамоте? Когда мы были еще совсем маленькие, у нас с Джорджем был секретный код. Раз в два-три месяца мы выбирали книгу и использовали ее для шифровки сообщений. Каждый день писали друг другу секретные сообщения. Находили нужное слово в книге, Записывали, сколько слов на странице, перед ним и через тире номер страницы. Даже Николас не смог разгадать наш шифр, потому что тот был не совсем привычный. К тому же без книги это было бы невозможно. Что ж, если очень сильно прижмёт, обучу графа тайнописи, будем обмениваться посланиями. Опять же, всегда можно переговорить тогда, когда кот выгуливается. А пока надо начать уже разговаривать, иначе затянувшееся молчание выглядит очень подозрительно. Конечно, хотелось бы обсудить и, и Неэля, и Патрика. Но, увы, пришлось обсуждать ужин. Слово за слово, витающее по кухне напряжение, развеялось. Рауль умудрился пару раз пошутить, сделать мне комплимент, поцеловать руку. Это был почти семейный ужин. Странный немного, но милый. Мясо с картошкой получилось очень вкусным, а мурлыкающий в ногах кот расслаблял, добавляя атмосфере уюта. Вновь напряглась я лишь, когда мы с графом дружно начали зевать после ужина. Потому что никаких диванов в доме не было, а пол оказался довольно холодным. Посплю в кресле, — решительно заявил Рауль. — Если бы речь шла об одной ночи, я бы согласилась, не раздумывая. Но если мы тут надолго. Или, как я и планировала, изначально будем спать по очереди. Вполне здравая мысль. Хорошо. Подождите, пока я приготовлюсь ко сну. Оставив графа на кухне, я быстро умылась, подумав немного, приняла душ, смывая накопившиеся за последние дни проблемы, закинула всю одежду, кроме сорочки, в стиральный артефакт, а карты спрятала в маленьком настенном шкафчике. Вряд ли кот отправится в ванную рыскать среди гелей и шампуней. Широко зевая, я добралась до кровати, залезла под одеяло и почти сразу уснула. Даже не услышала, Пришел ли Рауль в комнату или остался сидеть на кухне? А от того, что кто-то старательно фырчал, вылизывая мне ухо. Конечно, я сразу поняла, что это не лорд Фрехберн. «Аржель, прекрати! Щекотно! Прекрати! Что, уже ночь?» Когда мы шагнули в портал, в нашем мире еще даже не расцвело. Но здесь уже был ясный день, так что сейчас вполне может быть вечер, ведь проспала я около семи часов. Рауль дремал, сидя в кресле, положив ноги на кровать и укутавшись в покрывало. Стоило мне зашевелиться, как лорд заерзал и открыл глаза. — Сдаю пост, — улыбнулась я. — Только отвернитесь, мне надо встать. Граф не стал отворачиваться, но крепко зажмурился, чтобы случайно не увидеть, как я вылезаю из-под одеяла и в одной сорочке выскакиваю в коридор. «Всё, можете ложиться досыпать!» — выкрикнула я уже из ванной комнаты. Когда минут через двадцать, одевшись во всё чистое, умывшись и причесавшись, я заглянула в спальню, граф послушно спал. Зато Аржель недовольно мявкал у входной двери. «Пора мышек ловить!» Я почесала котика между ушек и выпустила на улицу. Самое время связаться с Джорджем и выяснить, как у них там дела. Дела в целом шли неплохо. За те трое суток, что прошли в нашем мире, дядя и герцог Краукберн умудрились обнаружить что за лордом Чильберном следит кто-то помимо них. И призвали Эрика как главного, отвечающего за все командные прегрешения. Джордж, еще перед нашим переходом в мир фей, выдал секретную информацию о том, что временно исполняющий обязанности министра правопорядка на самом деле под большим подозрением. Но того, кто находится еще выше, то есть управляет всем заговором, вычислить не удалось до сих пор. Зато обнаружили еще парочку приближенных к министрам личностей, замышляющих недоброе против короля. А дядя Фредерик по-прежнему сидел под домашним арестом, и вокруг него суетилась вся наша семья. Понимаешь, он вроде бы ведет себя вполне нормально, но при этом Николас никак не может пробиться через блок в его разуме. То время, что дядя провел в мире фей, для брата как закрытая книга, так что ждем, когда эта книга откроется. Правильно, не поддавайтесь родственным чувствам, приободрила я Джорджа и тут же поинтересовалась. Как там мои родители? Нормально? Ну как? Твоя мать ворвалась в кабинет моего отца, и они там заперлись на три часа опустив магическую звукоизоляцию, через которую все равно пробивались женские крики. Потом отец вышел злющий, с красной щекой, на которой отпечатался рисунок веера. «Но вчера приезжал твой отец. Они опять заперлись с моим в кабинете и вышли оттуда в обнимку. А пахло от них так, что хотелось закусить. Так что скоро и с матерью твоей померится. Так же всегда было» да протянула я и нервно поежилась между возвращением сильно нетрезвого отца которого отправляли улаживать отношения с шуриным и окончательным семейным примирением очень часто был еще один пункт воспитательная лекция от матери потому что довольно часто причиной конфликта была именно я Не то чтобы дядя активно вмешивался в моё воспитание, просто он знал о моей второй жизни несколько больше, чем моя мать, и аккуратно прикрывал от родителей. Только в этот раз, боюсь, я подставила дядю слишком сильно. «Не переживай, у них ещё десять лет впереди», — успокоил меня кузен. «Что у тебя ещё нового?» «Мне котика подарили». — похвасталась я с гордостью. — Но показывать вас друг другу нельзя. Боюсь, этот котик — фейский информатор. — ли, даже котики работают на фей! — с горечью вздохнул Джордж и тут же заинтересованно уточнил. — А кто подарил-то? — Ты решила очаровать кого-то местного, чтобы не выбирать между Краугберном и Фрехберном? Да, а бывшего... Пожа, здешней королевы. Я очень невежливо показала брату язык. «Ладно, пойду готовить еду. Передавай всем привет. И Эрику тоже, ладно?» «Ладно, не грустите там». «Угу». Вопреки обещанию, сказанному бодрым голосом, на душе у меня заскребли кошки. И под дверью тоже громко замяукал кот. «Аржель вернулся. До завтра». Я быстро прервала связь, спрятала колоду внутри корсета и пошла запускать в дом рыжего шпиона.